Глава девятая. Рим, двадцать третье сентября. Григорио готовил утренний кофе и, улыбаясь, смотрел в сторону Эммы. Она каждое утро в своей этой простенькой, но очень сексуальной маечке подолгу стояла у окна. Иногда она вставала на цыпочки. и широко разводил руки в стороны, словно желая как можно глубже вдохнуть очарование Рима. Они провели вместе три дня, три прекрасных дня. Они много гуляли, много говорили и много занимались сексом. Григорию даже о своих заботах на время забыл. Он только позвонил в университет и сообщил, что простудился. После развода это была первая женщина, с которой он занимался сексом. Рядом с Эммой он чувствовал себя счастливым. Он надеялся завязать с ней долговременное знакомство. Но как относилась к их отношениям Эмма, он не знал. Скорее всего, все закончится после ее отъезда, поэтому он старался поменьше думать о будущем и наслаждаться тем, что давал день сегодняшний. Звонил его друг Травато. Эмма обернулась, в глазах застыл немой вопрос. Григорио догадался, с чем может быть связан этот вопрос, и отрицательно покачал головой. «У меня нет никого. Это мой друг Джованни. Мы сейчас находимся в его квартире. Черт, я опять забыл полить цветы». «Я полила, не беспокойся. Они прекрасно себя чувствуют. Твой друг Джованни не станет тебя упрекать?» Почувствовав относительное облегчение, Григорио ответил на звонок. Где же ты, Джованни? В университете все только о тебе и спрашивают. Где? Какого чёрта ты делаешь в Неаполе? Только не говори опять. Ладно, не буду. Когда тебя ждать? На следующей неделе. Хорошо, хорошо. Да, я не забываю поливать цветы. Кстати, мы сейчас живем в твоей квартире. Не возражаешь? Нет, ну и прекрасно. Путешествуй, сколько хочешь, я присмотрю здесь за всем. Григорию выключил телефон, положил его на стол и продолжил готовить кофе. Ты не говорил, что преподаешь в университете? Как бы вскользь заметила Эмма. Какой предмет? Богословие, философию. Ух ты, здорово. Настоящую философию или вашу эту христианскую? Пожелала уточнить Эмма. наша христианская, Григорию подчеркнул эти два слова, является частью богословия. Философия преподается как отдельная наука. То есть ты знаком с греческими философами? Нет, я с ними не знаком. Я просто читал их труды. Эмма рассмеялась, чмокнула его в щеку и незлобливо упрекнула в придирчивости. А твой друг Джованни, он тоже преподает? Он такой же умный, как ты? Джованни два года работал в Ватикане рядом с папой. У него несколько ученых степеней. Кроме того, он считается одним из самых лучших экспертов в какой области? Христианство? Не только. Он, к примеру, прекрасно разбирается в истории Египта и не раз переводил значимые древние манускрипты. Похоже, ты очень высокого мнения о своем друге, не могла не заметить Эмма. Не только я. За разговором о Джованни оба забыли про капучину. Чашки стояли на столе. Пенка внутри чашек медленно оседала. «М -м, «А чем он сейчас занимается? Путешествует по Египту в поисках сокровищ?» Неизвестно почему, этот вопрос расстроил Григорио. Он махнул рукой, показывая свое отношение к странствиям друга. Эмму этот жест зацепил. Она привязалась к Григорио, требуя ответа. Тот долго отнякивался... А потом мне хотя бросил. Это связано с его невестой. Но он собирается жениться, подхватила Эмма. В Египте Джованни в Италии пятнадцать лет назад при не выясненных обстоятельствах пропала его невеста. Вот он с тех пор ищет ее. Эмма сначала не поверила словам Григорьева, но он подтвердил, что все сказанное им соответствует действительности. Пятнадцать лет ищет пропавшую невесту? Эмма не могла поверить, что подобное возможно. Похоже на сказку. Там не все так просто, Эмма. Они собирались пожениться, невеста пропала за несколько дней до свадьбы. И пропала не одна. Вместе с ней пропала вся ее семья. Пропали восемь человек, считая Марию. В том числе ее бабушка и трехлетний брат. Полиция два года вела расследование, а потом закрыла дело Марию. Они посчитали, что семья просто куда-то уехала и никому не сообщила об отъезде. Возможно, так и было. Она могла элементарно его бросить. Почему он сомневается в выводах полиции? Эмма, он вечером проводил свою невесту, а утром она исчезла. Улицы оживленные, но при этом ни один из соседей не видел, чтобы она или кто-то из семьи покидал дом. Это загадочная история, поэтому он никак не может успокоиться. Если бы нашлось ее тело или тело одного из родственников, он бы смирился. Но поскольку полиция ничем помочь не смогла, он начал свое расследование. Как говорит сам Джованни, этот случай исчезновения не единичный. Он что-то еще нашел, что я не знаю. И вообще у него появилась целая теория, которая якобы объясняет причины исчезновения невесты. На этой почве у него возник конфликт с церковью. Они считают его изыскания в области исчезновения людей неприемлемыми и требуют, чтобы он прекратил свое расследование. Рассказывая Григорию, поглядывал на Эмму и видел, что она слушает очень внимательно. Твой друг вечером входит к невесте, дом полный; заходит утром, дом пустой. Сколько часов прошло между двумя визитами? Понятия не имею. Наверное, часов десять, может, двенадцать, а что? Все вещи оставались на месте, когда он вернулся утром. Ничего не пропало? Все как обычно, исчезла только семья. Вещи остались на месте. Я читал показания Джованни и отчет полиции. Следы борьбы, сломанное окно, но, может быть, гости у них накануне были. Приблизительно такие же вопросы полицейские задавали, когда мою квартиру ограбили. Это профессиональное... Мне не верится, что семья из восьми человек могла пропасть бесследно. Наверняка полиция что-то упустила. Элементарно, мафия могла их усыпить и похитить. Она у вас тут на каждом шагу. Но, во-первых, она у нас тут не на каждом шагу. Во-вторых, она не похищает семью машиниста поезда и уж тем более с маленькими детьми и стариками. В-третьих, там повсюду были люди. Если бы их вытащили из дома, то кто-то бы дозаметил. В-четвертых. Ты в полиции работаешь? Нет, я работаю в ФБР. ФБР? Американская ФБР? На самом деле еще не начала работать. Я закончила колледж, получила степень магистра делового администрирования и сразу подала заявление в ФБР. Я всегда мечтала работать в ФБР, хотя мои родители всячески пытались мне помешать. Недавно я закончила стажировку, результаты неплохие, меня должны взять. «Хотя могут и отказать». «Меньше всего я ожидал услышать, что ты работаешь в ФБР», — признался Григорьев. Он ничуть не кривил душой. Представить в этой хрупкой девушке агента было просто невозможно. «Теперь становится понятно, почему ты ничего не боишься. Пришла домой к незнакомому мужчине, взяла все под свой контроль». Эмма рассмеялась. «Так меня учили». «Я решил использовать полученные знания. Сработало. И не говори, что недоволен результатами». «Доволен», — честно признался Григорио. В эту минуту зазвенел телефон. Эмма встрепенулась. Звонил ее телефон. Она поспешно бросилась к столу. Он лежал там. Она взглянула на номер и только потом приняла звонок. «Альба?» Эмма что-то выслушала, произнесла «благодарю вас, сэр», пауза, «я все поняла», «благодарю вас, сэр», выключила телефон и завизжала от радости. «Джо, меня взяли, меня взяли, я официально работаю в ФБР, и мне надо срочно вылетать, срочно, сейчас же». Эмма побежала принять душ. В душе у Григорию вдруг стало тоскливо. За это короткое время он начал привыкать к Эмме. Надеялся, что они продолжат знакомство, и вот приходится расставаться. Вызови такси, мне надо в аэропорт. Донесся из ванной голос Эммы. Я провожу тебя, также громко ответил Григорию. Нет, Джони, не надо. Пусть все закончится здесь и сейчас. Расстанемся и забудем обо всем. Хорошо? Хорошо. А что еще ему оставалось сказать? Он не хотел, чтобы она сюда приходила, а сейчас не хочет, чтобы она уезжала. Возможно, ему просто сложно пережить развод. Он ищет общения с другими женщинами. Так или иначе следовало попрощаться и забыть обо всем. Именно это и было сделано. Спустя четверть часа она уехала. На прощание он получил легкий поцелуй в щеку. Таким оказался конец короткой любовной истории. Григорий усел за компьютер, открыл свои записи и попытался сосредоточиться. Все мысли занимала Эмма, поэтому он решил выйти и немного развеяться. Он гулял до двух ночи, а когда вернулся, приготовил две чашки капучино.